г л о в а восьмая. Яблоко. На остановке толпились. Троллейбус опаздывал. В Кирове с троллейбусами была беда. Водители то и дело вылезали из кабины на мороз ы и поправляли рога, которые теряли контакт с обледенелыми проводами. В городе к этому так привыкли, что пассажиры не скандалили, когда троллейбус глох, а водители не матерились. А ведь могли бы. В городе вообще ко многим вещам привыкли. Так замужняя женщина втягивается таскать пакеты с продуктами после работы, потому что ей в магазин зайти по пути, а муж на машине. Ему какие-то ПДД не позволяют завернуть к магазину сразу, и надо ехать до следующего перекрестка, а это уже утомляет и мучает. По тому же принципу кировчане стерпелись и с губернатором. Был бы он обычным человеком, балаболил бы на камеру, воровал бы по-тихому, И разговоров бы не было. Так ведь нет, приспичило ему прославиться до Москвы убийством гусей. Под гусями понимались именно гуси как птицы, а не как какое-то кодовое слово. Губернатор сам ездил по деревням, скупал гусей сотнями, а потом уютно так у себя на даче отстреливал их из охотничьего ружья. Но и это еще было ничего. В конце концов имеет человек право на страсть или тварь н дрожащая. Славу же кировскому губернатору принесла не сама охота, а то, что происходило после. Очевидно, человек он был поэтический, а государственная служба сильно ущемляла в нем лирическую составляющую. Вот он и выкладывал из тушек гусей на снегу разные картины. Не замысловатые, конечно, но в целом патриотичные. К примеру, мог выложить «Люблю Россию». Встал вопрос, если любовь к родине высказана мертвыми птицами, на что смотреть сперва, на любовь или на птиц? В Госдуме покумекали и решили, что преданность Отечеству в приоритете. Губернатора поблагодарили за пропаганду патриотизма и подарили карабин. Горожане тоже подпольно покумекали на разных форумах, повозмущались, поржали и рассосались по реальным своим безгусиным делам. И все как-то улеглось, укачалось. Народ принял губернатора, как принимают в семье дефективных дальних родственников. Между собой стали называть его гусиный царь, но не с издевкой, а с глубоким сочувствием, на которое способны только несчастные русские по отношению к русским с приветом. Ведь если ты просто несчастный русский, ты спокойно сознаешь свое несчастье, а если ты с приветом, ты всему радуешься, не понимая даже, что несчастен вдвойне». обычным человеческим несчастьем и несчастьем своего привета. И вот эта городская страдальческая почти что любовь к блаженному губернатору загноилась сегодня утром от новости, что тот застрелен дома из своего же охотничьего ружья каким-то ярым зоозащитником, который не только не скрылся с места преступления, но и сам вызвал милицию и требовал себя в телевизоре и еще что-то требовал, но уже для животных. И непонятно было, кого жалеть. то ли жертву то ли палача то ли птиц обсуждая это люди переместились в подошедший наконец троллейбус из за того что остановка находилась у железнодорожного вокзала среди пассажиров были и приезжие с чемоданами и тетки торговки с клетчатыми сумками из которых торчали задушенные молнии головы плюшевых медведей аня прелести мягких игрушек никогда не понимала мало того что толку от них никакого так они еще выгорали на солнце и собирали на себе пыль. Потом эти синтепоновые сухоцветы бабки выносили на дворовые клумбы в качестве украшения. Пережившие зиму и оттаившие к весне, эти левятые котята напоминали гоголевскую нечистую силу. Особенно страшно было наткнуться на них в темноте и принять вначале за что-то одушевленное. Аня подумала, что гусиный зоозащитник мог бы ради приличия высказаться и по поводу этой варварской традиции устраивать плюшевый наркопритон под носом у добропорядочных жильцов. Аня села к окну и приложилась к нему горячей только из рукавицы рукой, чтобы растопить и н е й Это было заведено еще с детства привычкой вытапливать себе глазок в стекле и высматривать в него город. Ничего нового стекло уже давно не показывало. Маршрут был известен до зеленой тоски. Аня знала, когда троллейб у с п у г а ю щ и й накренит на повороте, когда ухнет яма, когда появится дом с орлами, когда филармония, когда мамина парикмахерская. Знала Аня и время в пути, всегда 35 минут. Настолько всегда, что это даже пугало. Ведь были же светофоры, ведь приходилось же стоять на пешеходных переходах, и людей на них было всегда по-разному. Но доезжала Аня каждый раз одинаково. Ездила она в чужую 48-ю школу на вечерний факультатив по подготовке к ЕГЭ. В собственной школе к ЕГЭ тоже готовили, но только на обязательную часть, а в этой, у чёрта на рогах, натаскивали на бюджет. Не бесплатно, конечно, но лучше было сейчас раскошелиться на дополнительные занятия, чем потом брать кредит на учёбу. Вадик ездил вместе с Аней, но не ради ЕГЭ, а ради спортзала. Не устроив, недавно решил, что высшее ему не уперлось, что это потеря драгоценного времени, которую он может и должен посвятить изучению смерти. чтобы на закате лет, если повезет, может и раньше, стать экспертом по феномену смерти в стране и, что уж там, в мире. Аня думала, что Вадим переметнулся еще и потому, что отец зажимал деньги, и даже если он поступит куда-то ему, студенту, все равно пришлось бы сразу искать работу. Про работу не устроив, заговорил еще в начале года. Он постоянно таскал с собой газету из рук в руки и вычитывал там объявления, напряженно соображая, куда бы себя пристроить после школы, так, чтобы не просто, а пользой для дела жизни. И вот однажды ему попалось то, что нужно. Санитар в Кировскую областную клиническую психиатрическую больницу имени Бехтерева. Подарок судьбы не иначе. На смене общаешься с суицидниками, в перерывах конспектируешь наблюдения. Сказка? «Суицидники», — радовался Вадик. Это же идеально испытуемые, те, кто максимально близко подошел к смерти, но остался при этом достаточно жив, чтобы об этом опыте рассказать. Вадим каждый день придумывал все новые вопросы вот-вот своим пациентам. Почему выбрали отравиться? А вы знали, что ваш мочевой пузырь порожнится после смерти? Вас это не смущало? Что видели последним? Почему не оставили записку? Почему оставили? Вы вините родителей. А себя? Хотите повторить? Чего ждете от смерти? Как представляете загробный мир? Верите в рай и ад?» Вся эта идея с санитаром в психушке снесла Вадиму крышу. Он уже не видел никакого иного развития событий. Ему надо было непременно туда, в психиатрическую больницу. Выпаривать из чахлых людей воспоминания, втискиваться в их усталый мозг своими бесцеремонными расспросами, зудеть и жужжать, жужжать и зудеть. Аня чувствовала, как Вадик искрится рядом с ней прямо в троллейбусе. как будто это не двигатель постоянного тока обеспечивал им движение вперед, а Вадим толкал битком набитый троллейбус сладкой силой предвкушения. в Спортзал, не устроив, повадился все по тому же поводу. Быть санитаром означало быть настолько сильным и ловким, чтобы скрутить буйного, снять с веревки депрессивного и отнести в процедурный немощного. Вот Вадим и зачастил в 48-ю вместе с Аней. Тут тренировались по вечерам какие-то спортсмены, и можно было подмазываться к ним, натырить упражнений, а потом повторять дома. Аню это помешательство друга задевало, но не потому, что она не могла разделить его восторга насчет психушки. Вовсе нет. Ей даже казалось, что это может быть интересным. Уж точно интереснее, чем работать в душном офисе. Сидеть в этой коричневой коробке и потягивать бергамот излишней дома, а тут пригодившейся к р у ж к и которая уже ничем не отмывается и только наращивает внутри вековые кольца темного налета. Аню задевало как раз то, что сама про себя она никуда не стремилась и не рвалась. Не зажигалась, как Вадик, не пламенела. Целых шесть лет она отходила в художественную школу прилежно, но покасательной. Живопись ее не очаровала, а просто позабавила. Аня видела мальчика с большой головой, который приносил с собой холсты и масляные краски, хотя все рисовали обычной гуашью на бумаге. Вот его, да, его все это искусство вставляло, и глаза у него всегда были с безуминкой. Он точно про себя мечтал, кем-то себя во всем этом авангарде видел, а не видела только Мольберт. В школе тоже был мальчик, уже другой, с нормальной головой. Так вот он ездил на все подряд Олимпиады, непременно успешно. Его похожим образом штырило только не от красок, а от задачек. и глаза у него тоже были с какой-то шаровой молнией внутри. Наверняка он грезил нагнуть одну из загадок тысячелетия. Не ради денег, конечно, а ради удовольствия, как сделал Григорий Перельман с гипотезой по Анкаре. Возможно, у мальчика в комнате висел плакат этого Григория, возможно, он с ним даже разговаривал. Но это уже не суть. Суть в том, что человек ощущал свое призвание, и Вадим ощущал, а Аня нет. Аня чувствовала только, что нужно удержать мир в равновесии, не позволять предсказаниям истребителям разбиваться внутри. Она держала мир лет с пяти. Он тогда еще помещался в ее маленькую головку, и было проще. Хватало несколько раз включить-выключить свет, чтобы мир перестал о шатать, чтобы перестало шатать кровати сны. А потом мир начал расти быстрее, чем росла Аня. Его уже невозможно было увидеть целиком, только фрагментами. Куда посмотришь, то и высветится. а сколько еще оставалось в тени, в этой кромешной недостижимости. И эта кромешная за спиной тревожила. Расшатывала, как непослушные дети расшатывают стул и материнские нервы. Только Аня успевала посадить один внезапно подорванный самолет, как из воздуха появлялся новый. Хвост в огне, крылья трещат, пилот бьется внутри кабины, кричит о помощи. Лет в 10-12 Аня еще вытаскивала пилотов, раскрывала им парашют и спасала... Сейчас это было уже невозможно. Истребителей было столько, что они покрывали небо чёрным, а когда падали, покрывали чёрным и землю. Аня останавливалась и делала два шага назад, как бы отматывая ленту. Самолёты поднимались снизу вверх, как будто фильм включили задом наперёд. Пробегала вперёд, сколько успевала, пока картинка в голове висла, и снова шагала назад, чтобы замедлить падение. Такое с Аней случалось теперь все чаще, поэтому иногда до кухни она могла идти очень долго, а иногда, наконец, брала со стола яблоко, что-то внутри запрещало ей его съесть. Иначе умрут близкие, иначе заболеет дедушка, иначе Вадик попадет под машину. Яблоко всего этого, разумеется, не стоило, и Аня откладывала его в сторону. Его и свои мечты о будущем тоже».